Йогеш. Я выбрал себе имя Йогеш. Когда-то я прочитал, что моей дате рождения должно соответствовать имя, которое начинается со слога «Я» и имеет в составе слоги «Га» и «Ва». Это была книга о соответствии различных звуков санскритского языка для человека. Кроме того, от астролога я узнал, что мое покровительствующее божество — Шива-Ягешвар. Йогешвар — это одно из имен Шивы, которое переводится как «покровитель йогов».